Глава восьмая. По ощущениям, сейчас был поздний вечер, а вот часы предатели показывали раннее утро. Я выжатым облаком скользила за куратором, который пруженистой походкой быстро удалялся и при этом что-то рассказывал мне на ходу. «Что-что?» — переспросила я, пропустив последнюю фразу. «Говорю, что завтрашнего дня вам самой предстоит ходить в колыбель и заниматься кормежкой молодняка», — повторил Гаспар, повернувшись ко мне лицом. Амулет вам поможет с чарме. К замкам просто приложите. Как закрывать клетки, вы знаете. Это все. Все! Пискнула я мысленно ужасаясь завтрашнему дню, до которого еще предстоял дожить. А может это... Я чем-то другим займусь. Меня одарили таким красноречивым взглядом, что язык прикусила. Не займусь, мне не позволят. Кошмар. Больше ничего не сказав, дракон рожденный развернулся и вновь направился по парковой аллее куда-то вперед. Хотя почему куда-то? На проведение практического занятия он отправился. А мне стоило поспешить, чтобы не зачли второе опоздание. А то с него станется. Вроде стал таким правильным, будто его кто-то по затылку сильно приложил. А на деле ничего не изменилось. На наказание я это увидела своими глазами. Такой же вредный и заносчивый мужчина, только теперь под маской. На ходу сверяться с расписанием оказалось сложнее, чем я думала. А карты к расписанию никто, конечно же, не приложил. Потому что я чуть ли не бежала за Гаспаром, а у самого места сбора, где уже виднелись макушки других адептов, ускорилась и на повороте обогнала куратора. Влилась в строе ожидающих мужчину, девушек и парней и затаилась. Если кто и заметил, мой маневр ничего говорить не стал, только парень в очках, которого я случайно задела плечом, тихо окнул от удивления. «Прости», — прошептала я. «Ничего страшного», — отозвался он, слегка покраснев. Зет. «Ламара», — отозвалась я, вспоминая, что уже видела его. Это он спрашивал о том, кто такие драконрожденные. Но расспросить адепта о том, как он мог не знать о таких вещах, мне не дали. «Вижу, что все в сборе», — над головой раздался голос куратора. «Тогда приступим к нашему первому полноценному занятию». Сказал «Сделал». «Для начала я бы хотел ответить на все вопросы, которые у вас остались со вчерашнего дня». Благоразумно проговорил куратор, окидывая взглядом группу адептов. Нас было все так же мало, а после сегодняшнего утра стало на одно меньше. До сих пор не верила, что Йена сотворила вчера все эти ужасы только для того, чтобы что-то доказать отцу и вернуться домой. К тому же, если верить Гаспару, чего, к слову, делать совершенно не хотелось, король не узнал истинной причины ее возвращения точно так же, как никто не узнал о моем присутствии вчера в городе. Тут меня законы драконов вставили в тупик. Действия Гаспара шли вразрез с теми сплетнями, что я слышала. Никакой кровожадной расправы и жестких наказаний. Нам сиеной прикрыли задницы и не отправили на лицо. И вот тут закрадывался в голову вполне закономерный вопрос, оправдали хоть что-то из того, что мне доводилось слышать о Соединенном Королевстве Драконов? «Да». Голос Гаспара заставил вздрогнуть и вернуться в реальность. «Эм...» Поднявшая руку девушка немного стушевалась. «Мне интересно. Вы упоминали, что род аквамариновых драконов сильно сократился, и сейчас все ждут, когда вылупится новый представитель. Что случилось? Почему именно этот род так сильно ослаб?» Судя по лицу куратора, это был один из тех вопросов, на которые он отвечать не то, что не планировал, а просто не хотел но рассказал «А», придется и дальше идти по алфавиту. «Всем вам известно», — спокойно проговорил мужчина, который подавил себе промелькнувшие эмоции за какие-то секунды, «что наша страна управляется королевским родом и Советом Одиннадцати. Советники-выходцы из родов драконорожденных, самые сильные, связанные магическими узами с главами драконих кланов». «Нет? Не всем?» Гаспар зацепился взглядом за Зеда, который конспектировал все сказанное колдуном в непонятно откуда взявшуюся тетрадку. «Хорошо», — тяжело вздохнул он. «Давайте начнем с самого начала, но по пути. Следуйте за мной». Мужчина развернулся и медленно зашагал по парку, выбрав одну из аллей. Мы двинулись следом, прислушиваясь к громкому голосу куратора. «Драконья магия особенная. Она может находить себе друга, партнера, союзника». Названия у этого нет. Мы говорили только то, что дракон выбрал или признал кого-то из драконорожденных. Образованная между человеком и бестией связь крепкая и нерушима. Связанные могут понимать друг друга с одного взгляда, общаться на расстоянии, влиять на магический резерв. Пара дракона и драконорожденного – это самый сильный союз, который вы только можете себе представить. На подобную связь способны как чистокровные, так и смески. Я вспомнила, как рассматривала утром ауру дракончиков. Видимо, те нити, которые я разглядела, и были возможной связью, о которой сейчас рассказывал Гаспар. У чистокровных наследников эта связь сильнее, их магическое слияние с драконорожденными мощнее. Самый сильный дракон в клане выбирает самого сильного мага в семье. Этот союз определяет главу человеческого рода. «То есть дракон решает, кто будет править?» — послышался удивленный вздох со стороны. «И так, и не так», — отозвался куратор разбиваясь шага. «Это сложно объяснить на словах, нужно прочувствовать или просто понять и знать, что самые сильные драконы, самый сильный дракон, рожденный, входят в совет. Сейчас одно из одиннадцати мест пустует». Стина обогнала меня, слегка задела плечом, пробилась вперёд из гордо поднятой головой, зашагала рядом с Гаспаром. Рот, о котором вы спросили, подвергся вероломному нападению 50 лет назад. Погибли многие маги и многие драконы. Кто-то целенаправленно пытался уничтожить аквамариновых, ну или лазурных, кому как больше нравится. Сильные драконы погибли, остались лишь те, что слабее, у которых кровь смешанная. Мы сейчас ждем рождения чистокровного дракона не только из-за его уникальности но и для того, чтобы он смог избрать главу дракона рожденного клана. «Найти нового лорда-советника», — прошептали у меня за спиной. «Именно так». Гаспар услышал эти слова и обернулся. Мазнул недовольным взглядом по стене, который заискивающе улыбнулась, и окинул группу адептов взглядом. «Я ответил на ваш вопрос?» «Да, нет». Адептка встрепенулась. «А кому было нужно уничтожить целый род? Враг был найден?» «Конечно», — сухо бросил Гаспар. А я буквально кожей ощутила ложь. Кажется, если они искали недруга, то найти не смогли. О чем куратор сообщать адептам в открытую не спешил? «Есть ли у вас еще какие-то вопросы?» Поинтересовался он, меняя тему и не давая адептам продолжить расспрашивать об уничтожении Аквамариновых. «А правда, что все дракон-рожденные вылупляются из яиц, как и драконы?» Подал голос Зет, который, кажется, после вчерашнего занятия раскопал дополнительные сведения об интересующей его теме. «Мы не вылупляемся из яиц», — высокомерно отмахнулся куратор. Потом замер на мгновение вздохнул и ударился в объяснение. «Наши маги до сих пор ищут способ вернуть нам вторую постась. Проводилось много исследований, ритуалов, Тот ритуал, о котором вы говорите, проводят с новорожденными детьми глав семейств. Или с детьми сильных колдунов. Это, пожалуй, самый опасный ритуал. Кто-нибудь знает что-то, кроме сплетен?» Гаспар с надеждой окинул взглядом адептов, но никто не поспешил на выручку куратору. «Хорошо», — драконорожденный вздохнул. «Скажу сразу, этот ритуал может нести смерть». Потому на него соглашаются только единицы. Реживший ритуал ребенок будет сильнее сверстников, быстрее познает магию и найдет общий язык с драконами. Но пока ни один из выживших после него не смог вернуть себе вторую ипостась. «Господин куратор», — руку вскинула девушка с длинными рыжими волосами, «а что представляет собой этот ритуал?» «Помещение в артефакт. Артефакт внешне выглядит как большое драконье яйцо». «Можно даже сказать, что это прототип настоящего драконьего яйца. Наши маги пытались воссоздать все те процессы, что происходят с нашими высшими братьями, но с изменениями, которые позволят людям пережить процесс». «Но вы же сказали, что не все выживают». Прошептала я, однако колдун меня услышал и нашел взглядом. «Именно так, адепт Кайрион. «А зачем тогда рисковать своими детьми?» Я покачала головой, просто не понимая, как можно согласиться добровольно запихнуть своего только что появившегося на свет малыша в какой-то артефакт на неопределенное количество времени. «Я бы отдала, не задумываясь», — перебила только успевшую открыть рот Гаспара Стина. Она одарила мне таким взглядом, что захотелось придушить паршивку. «Вдруг именно мой ребенок смог бы открыть себе вторую постась, а если нет?» Стательным магом и обзавестить другом в лице четокровного дракона? Это же статус!» Я даже язык прикусила, чтобы не ляпнуть гадость. «Если все они тут живут по такому принципу, то это кошмар». «У всех свои цели», — мягче добавил Гаспар, даже не глянув в сторону стены. «О том, что такой ритуал существует, вы знать должны. Но это не то же самое, что рождение из яйца. Мы сейчас люди и рождаемся, как и все». Если адептка это заметила легкую пренебрежительность к своим словам со стороны дракон рожденного, то виду не подала. Так, мы почти пришли, проговорил Гаспар, указывая рукой в сторону большой поляны в центре парка. Тут мог бы находиться громадный фонтан или рукотворный пруд, но ничего из этого местные строители не создали, оставили место пустынным. Сейчас мы вместе с вами познакомимся с высшим драконом. Позвольте представить... «Роек!» В небе хлопнули крылья. Солнце на мгновение потухло, а у меня похолодели ноги. В нашу сторону летел огромный черный дракон. И я никак не могла отделаться от чувства, что смотрит он прямо на меня. Массивная голова, увенчанная двумя закручивающимися рогами. Огромные крылья, защищенные шипами грудь. Роек был красив и одновременно ужасен. А уж когда эта громадина с грохотом приземлилась, еще в полете сложив крылья, я нервно икнула и покосилась в сторону адептов. Если бежать, то в разные стороны, чтобы не всех махом положил. Стоп. Я дважды тряхнула головой, чтобы избавиться от этого непонятно откуда взявшегося иррационального страха. Этот дракон не собирается нас есть. Гаспар не позволит. Даже из-за того, что я ему несколько раз успела нагрубить. Не позволит же? Роек будто прочитал мысли, нашел меня взглядом и предупредительно обнажил клыки. Надо ли говорить, что в этот момент ножки у меня не только похолодели, а еще и подогнулись. Если бы не Зет, стоящий рядом, я бы рухнула. А так вцепилась в плечо новому знакомому и устояла. «Ламара, ты чего?» – удивился парень, поддержав меня за талию. «Он, конечно, красавец, но это не повод падать в обморок». «К-к-красавец?» Упавшим голосом уточнил я, понимая, что я одна тут немного того. Конечно, с придыханием отозвался Зед. Посмотри, какие рога, а глаза, какие когти на передних лапах. Вот честно, на последнем я сейчас совершенно не хотелось смотреть. Отлипнуть от Зеда я смогла только тогда, когда Куратор вновь заговорил. Роек, глава Шерловых, мой союзник. Так наш Куратор, глава одного из одиннадцати родов? Восторженно зашептала стоящая рядом Стина. И, судя по ее горящим глазам, мужчине теперь уже ничто помочь не могло. Выбор оказался верным, и охотник сведет свою жертву у могилу, но заставит на себе жениться. Вот сейчас мне даже было немного жалко нашего куратора. «И он будет помогать мне с вашей практикой», закончил мысли Гаспар, не услышав стену, Ну или сделал вид, что не услышал. «Начнем с простого». С изучения ауры. Так. Взгляд дракон, рожденного скользнул по адептам. Начнем с вас, адептка Ирион. Вы сегодня уже показали, что можете в короткие сроки определить ауру бестия. В первые секунды я даже ушам своим не поверила. Я? К дракону? Вот к этому дракону? Но Гаспар не исправился, не ойкнул и не поменял адепта. Только рукой меня поманил, мол... «Нечего время впустую тратить?» Я еще раз взглянул на эту опасную громадину с огромными когтями и зубами. С трудом оделась от желания вновь цепиться в зд и сделала шаг вперед. За ним еще один. И еще. Возможно, мне показалось, но Роек смотрел на меня как-то насмешливо-снисходительно, как на легкий перекус, а не на адептку-пистеолога. теолога. — поторопил мне колдун. «Давайте, адептка Карион, скажите мне, что вы видите» пока я видела огромную черную морду, которая шумно выпустила воздух из больших круглых ноздрей, а потом медленно наклонилась ко мне, а потом... Потом я уже ничего не видела. Мир поплыл и как-то резко потемнел. Последним, что я почувствовала перед тем, как потерять сознание, было легкое дуновение ветерка и подхватившие меня мужские руки.